сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим» а будешь такой же, каков был, с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями, и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе. Но это говорили его вещи. Другой же голос в душе... Говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири. Вошел приказчик. И сказал, что все, слава богу, благополучно но сообщил, что Греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что Греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то только потому, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие. Отелилась пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова. — Кузьма, дай тулуп, а вы велись взять фонарь. Я пойду взгляну, — сказал он приказчику. Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к скотной, пахнула навозным теплым паром, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая черно-пегая широкая спина голландки. Беркут, бык. Лежал с своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал И только пыхнул раза два, когда проходили мимо Красная красавица, громадная, как гипопотам Пава Повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его Левин вошел в денег, оглядел Паву и поднял краснопегава теленка на его шаткие длинные ноги. Взволнованная пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостом. «Да сюда свети, Федор, сюда фонарь!» — говорил Левин, оглядывая тёлку. «В мать! Дарм, что мастью в отца!» «Очень хороша! длинная и пашиста!» «Василий Фёдорович, ведь хороша!» — обращался он к приказчику, совершенно примиряясь с ним за гречу под влиянием радости за тёлку. «Кого же дурной быть?» «А Семен, рядчик, на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитриевич», — сказал приказчик. «Я вам прежде докладывал про машину». Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное. И он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном, рядчиком, вернулся домой И прямо прошел наверх в гостиную.